Глава четырнадцать. Ключи от несчастья. У времени нет лечебного эффекта, что бы там ни говорили. И боль не притупляется, она просто живет внутри, ожидая своего времени, чтобы повториться. И она обязательно возвращается. И кажется, что нет выхода. Но главное — верить. Лира. Лира. Ты ведь понимаешь, что после этого омерзительного инцидента я вынуждена тебя уволить. — Черт, как же стыдно! Ёжусь под взглядом Амалии, словно это я, нашкодила и завязала омерзительную драку. И сердце в груди скачет, как резиновый мяч от страха и горького отвращения. А стакан воды в моей руке, поданный мне предупредительной начальницей, дрожит, разбрызгивая мелкие капли. «Пострадало два очень важных клиента нашего заведения. Ничего не желаешь мне объяснить? Почему господин вывело к тебя с рабочего места? Хорошо, что охранники подоспели вовремя. Ты понимаешь, какой это скандал? Пятно на репутации ресторана. Два известнейших человека устроили безобразную драку. Балмосов в больнице. И если с ним что-то серьезное... Мэр мне уже оборвал телефон». На кой черт он полез тебя защищать? Рыцарь печального образа, блядь. Охрана, которую я вызвала, вполне бы справилась. Черт. Этот ресторан — мое детище. Я его выписывала, а теперь рискую вылететь со свистом, только потому что кто-то не слишком разборчив в связях. Господин Соломатин — мой муж. Кривлю я губы в подобие улыбки. Выходит плохо, как у паралитика. Назвать улыбкой мою гримасу мог бы только слепой извращенец. «Муж? Он всегда приходил сюда в компании жены, и это была не ты!» — хмурится Амалия. «Что это? Не верит? Пытается поймать меня на лжи!» «Лира, я предупреждала о том, что связи персонала с клиентами под запретом. Это табу. Я не стану лезть в ваши отношения с женатым мужчиной и разбираться». И тем не менее, моя фамилия в паспорте Соломатина. Вот уже почти шесть лет это моя фамилия. Мои отношения с женатым мужчиной на грани развода, и мне очень нужна эта работа для того, чтобы оплатить адвоката. Горько хриплю я, гоня сверхъестественный страх и липкую тошноту. Перед глазами застывшее лицо Олега, распластавшегося на земле. Мне невероятно страшно. И живот. Не с живота ноет, отчего я на грани паники. А что касаемо Димы, ну, видимо, та другая жена моего мужа определенно оказалась более достойной для этого ресторана. Меня Дмитрий не приглашал сюда. Вероятно, по причине огромной любви. Вдруг бы я узнала, что есть еще одна мадам Соломатина. А так все шито-крыто. Только шило в мешке не утаишь, как не старайся. Простите, Лира, я не... Лира, вы в порядке? Лира! Нет. Не в порядке. Я не в порядке. Слепну от ужасной адской боли, молнии пронзающей мой живот. Только не это. Кошмар повторяется. Я смотрю на рыжие форменные брюки, на которых расцветает алое кровяное пятно. Господи, пожалуйста, умоляю тебя! Я не могу больше потерять моего малыша. Только не снова. Больше у меня не будет шанса стать матерью. Это же так нечестно. Лира, вы меня слышите? Господи, девочка, смотри на меня, ну же. Просто потерпи немного. Черт! Словно сквозь вату долетают до меня обрывки фраз. Амалия звонит по телефону, кричит в трубку, а я будто где-то вешу между небом и землей. Болтаюсь в пространстве, сконцентрировавшись в центре яростной боли, рвущей мое тело. Прихожу в себя от уколов предплечья. В мой мир начинают возвращаться звуки и запахи. Скорая приехала быстро. Надо же. Наверняка у ресторана с медиками договоренность. «Какой срок?» Спрашивает меня фельдшер, глядя в мои глаза устало и равнодушно. «Семь-восемь недель». «Он ведь жив? Мой ребенок!» Молчит, отводит взгляд. «И мне кажется, я схожу с ума. Дежавю!» «Кошмар шестилетней давности повторяется!» «Значит, беременность желанная!» Наконец, снисходит до меня ответом. «Все в руках Божьих, милая!» «Я не верю в Бога! Он слишком много у меня отобрал!» Хриплю я. «Как можно верить в того, кто наказывает меня за грехи, которых я не совершала? Почему у преступников он не забирает самого желанного и важного, а у меня завидной регулярностью? Почему он дает детей тем, кому они не нужны? А я больше всего на свете желаю стать мамой и снова теряю эту возможность. За что? За какие грехи? За чьи?» «А вот это зря». «Бог знает, что делает, уж поверь». «Я такого насмотрелся, и знаешь, порой случаются такие чудеса, что только Божьим промыслом их и можно объяснить». «Сейчас поедем к спецам, там и спасут твоего ребенка. Вот увидишь. Главное — верить». «Куда вы меня повезете?» Я снова возвращаюсь в кошмар. Снова, словно бреду по заколдованному кругу. «В третью городскую». Не повернув в мою сторону головы, коротко отвечает фельдшер. Собирает свой чемоданчик, даже не зная, что подписывает мне приговор. С трудом сдерживаю истеричный смех. Да уж, божий промысел во всей его силе. Только не туда умоляю, шепчу будто в горячке. У меня свой врач есть. Пожалуйста, отвезите меня в Миромед клинику. Девушка, мы не мальчики по вызову. Везем туда, куда положено и ближе всего. У нас работы выше крыши. А так? Голос Амали звучит прямо над моей головой. Я поворачиваюсь в сторону начальницы и успеваю заметить, как она сует деньги в миг подобревшему доктору. Мое сердце переполняется благодарностью к этой маленькой, строгой, но очень человечной женщине. Она и сейчас собранная и неулыбчива, как ангел-хранитель. «Отвезите, куда скажет моя сотрудница, и поторопитесь!» «Спасибо!» Успеваю шепнуть я, прежде чем меня выносят из кабинета начальницы. Боль отступила, и теперь на меня волнами накатывает сон и слабость. «Я знаю, что ты еще там, и слышишь меня!» Шепчу, положив руку на живот. «Пожалуйста, не бросай меня снова!» Боль теперь уже тупая. Смазанное просыпается снова.